Кин Бакап выезжал из города со всеми почестями. Его автомобиль двигался во главе эскорта из нескольких грузовиков с боеприпасами, сухим пайком и, конечно же, отрядом вооруженных Камаштли. Кинченцы провожали колонну боевыми возгласами. Кинбакап позаботился о том, чтобы каждый житель города узнал о предстоящей операции. Наблюдая за этим представлением из окна своего кабинета, Келга не спросил. «Целый отряд воинов». «Не слишком ли большая жертва?» «На карте стоит судьба целого города», — ответил Тейт. «Иногда нужно принимать тяжелые решения. Кроме того, они все-таки воины, и сейчас выполняют свою миссию. Те, кому удастся уйти живыми, получат бесценный опыт. Если кто-то уйдет живым...» «Несколько воинов предупреждены о реальном положении вещей. Я об этом позаботился. Нам ведь нужно, чтобы кто-то рассказал кинченцам подробности боя». А если Кинбака поведет себя не так, как ты думаешь, будем надеяться на лучшее. В конце концов, где-то он обязательно даст маху. Нам остается только ждать. Кинбакап развалился на пассажирском сидении грузовика и лениво разглядывал монотонные пейзажи австралийской пустыни. Он нисколько не жалел о том, что за почти 17 лет жизни на Земле ни разу не покидал Кинчен. Бескрайние охристые просторы и редкая бурая растительность не располагали к восторгам и жажде путешествий. Впереди его ждали руины покинутого земного города. За последнее десятилетие там прошло множество сражений, из складов было вывезено все, что только могло пригодиться живым. И теперь на месте величественных зданий возвышались унылые серые громадины, претерпевшие все надругательства времени а статуи, оставшиеся на месте дикарей после обнуления, давно обратились в прах. «Да, жутковато здесь», — сказал кенбакаб водителю, когда грузовики въехали на окраину города. Тот пожал плечами и ничего не ответил. Ему приходилось видеть вещи похуже закопченных стен и растрескавшегося асфальта. Но сказать об этом Ашсулу значило проявить неуважение. Водитель старался придерживаться всех правил этикета, даже несмотря на то, что он был одним из тех, кого Тейт посвятил в подробности предстоящей операции. Он вел машину на старый оружейный склад, давно разграбленный и забытый. Если бы Кенбакап раньше бывал здесь, он бы знал, что поживиться там абсолютно нечем. А если бы он изучил отчеты по недавним допросам, то знал бы и то, что на заброшенном складе засела банда дикарей. И это были необычные мародеры, отбившиеся от своего племени. Если верить показаниям одного из пленников, а у Тейта не было основания им не верить, то в этом городе укрылись от преследования неудавшиеся революционеры. Опытные и безжалостные воины. Убийцы, которым было нечего терять. Когда попытка переворота провалилась, банда пустилась в бега, прихватив с собой достаточно оружия. И теперь лелеяла планы по нападению на Кинчен. Судя по всему, эти дикари сами понимали, насколько несбыточны их мечты, но отчаяние заставило их забыть о рассудительности. Наконец, странники были на месте. Кинбакап вышел из машины, взвешивая в руках неприличного размера пулаху, одну из последних разработок из чилианцев. Последний раз он шел в бой еще во времена Макуа Витлей, и к новому оружию еще не привык. Пары тренировок перед выездом из Кинчена было явно недостаточно. Но Кенбакап надеялся, что его руки вспомнят старый хват, и спусковой крючок привычно ляжет под палец. К тому же Тейт пообещал, что максимум, кого они тут встретят, это парочку перепуганных, заблудших дикарей. Размышляя таким образом, он смело направился к насквозь проржавевшим воротам склада. Остальные двинулись за ним. Снаружи здание оказалось приземистым и неказистым. Стены из крошащегося кирпича обитая жестью крыша, черные дыры зарешоченных окон. Внутри же оно выглядело куда более величественным и устрашающим. Большинство ящиков отсюда давно вынесли, и помещение оказалось огромным. Каждый шаг отдавался гулким эхам, шорохи множились, расползаясь по углам. Здесь царствовала затхлая тьма, лишь редкие лучики света пробивались сквозь прорехи в крыше. Внезапно что-то списком скользнуло под ногами у Кинбакаба. Он отпрянул, едва сумев проглотить рвавшийся наружу вскрик, и наставил Пулаху в предполагаемого неприятеля, который уже успел скрыться за высоким ящиком. Сзади один за другим защелкали затворы. Отряд готовился отразить атаку. Но здание вновь погрузилось в тишину. Кенбакаб осторожно шагнул вперед. От былой уверенности и спокойствия не осталось и следа. В каждой пылинке, пляшущей в неверном сумеречном свете, ему мерещилась призрачная угроза. Каждый вздох стоящих за спиной бойцов заставлял его вздрагивать. Мысли в голове перепутались, и Кенбакап уже не помнил, зачем он тут. В памяти в разнобой мелькали фразы, будто прорываясь сквозь помехи. Выволочь ящики, проверить боеприпасы, держать оборону, но он не смог сконцентрироваться ни на одной из них. Бойцы же наоборот, казалось, с каждой минутой чувствовали себя все увереннее. Их глаза привыкли к полумраку, и смазанные очертания баков и ящиков приобрели четкость. Теперь отряду было легче передвигаться по незнакомой территории. Камыштлианцы ждали команды Кинбакаба, чтобы приступить к операции, которая состояла в проверке склада на наличие боеприпасов и устранение неприятеля в случае, если таковой обнаружится. Для большинства бойцов это здание было одним из первых, и многие из них с нетерпением ждали возможности опробовать оружие в деле. Все же азарт настоящего боя не шел ни в какое сравнение с отстрелом загнанных на полигон дикарей, изможденных и смирившихся с судьбой пленников. Лишь двое камышлианцев знали о том, что их ждет впереди, и потому держались более настороженно. Они бы с радостью предупредили остальных, но срыв задания, которое они накануне получили от Эйта, не сулил им ничего хорошего. Для странников, для каждого по своим причинам, время тянулось медленно, но на самом деле прошло всего пару минут с тех пор, как они вошли на склад, когда темноту взрезала яркая вспышка и раздался грохот. Дальше все происходило как во сне. Дикари стреляли из укрытий, не жалея пуль, И смертоносные заряды летели отовсюду. Странники, не дожидаясь команды, открыли ответный огонь, и вскоре в этом аду уже было невозможно понять, где враги, где союзники и кто побеждает. Кто-то грубо схватил Кенбакаба за руку и потащил в укрытие. Но и здесь, у стены за ящиками, он не чувствовал себя в безопасности. Руки онемели и не слушались его. Пулаха бесполезной железкой повисла на ремне, так и не издав ни единого выстрела. Потом у него будет время вспомнить все бои, в которых он участвовал до эвакуации на Землю, и устыдиться. Но сейчас только один образ мелькал перед зажмуренными от страха глазами. Вражеская пуля пробивает бронекостюм Кенбакаба, отбрасывает его к стене, плечи опускаются, и голова в бесполезном уже шлеме безжизненно падает на грудь. И следующим кадром. Дикари берут его тело за голову и за ноги, Шея изгибается под неестественным углом и мотается из стороны в сторону. Спина стучит о пол. Его выволакивают на улицу, чтобы раздеть. Кадры сменялись все быстрее, сливаясь в сумасшедшую карусель под свист пуль и крики раненых. Под градом катился Салбакин Бакаба, заливая глаза. В эту минуту маркировка на бронекостюме, свидетельствующая о его высоком воинском чине показалось бы стороннему наблюдателю насмешкой, нелепой и неуместной шуткой. На какой-то миг выстрелы стихли, и только воздух все еще звенел от напряжения. Кенбакаб не стал разбираться, то ли у всех внезапно закончились патроны, то ли какая-то из сторон одержала победу, то ли некий вселенский разум услышал его мольбы и выбросил Кенбакаба в параллельное измерение. Воспользовавшись паузой, он сорвался на ноги и побежал туда, где последней надеждой на спасение брежил сумеречный свет. Он не чуял под собой земли, не слышал криков, раздававшихся ему вслед. Лишь одно желание владело им в этот миг – выбраться, выкарабкаться из западни, выхаркать из легких едки от дыма в воздух. Вот они, спасительные ворота» кинбакаб сделал последний рывок и проскользнул в проем. Но радость от обретенной свободы длилась всего миг. А после он заметался, не зная, куда ему деваться дальше. Дикари могли в любой момент выскочить за ним или отправить в погоню меткую пулю. Тут нельзя было оставаться больше ни секунды. Кинбокап кинулся к грузовику, рывком открыл дверцу с водительской стороны и прыгнул в кабину. Он что есть мочи, сжал жал сцепление и ритмично проворачивал ключ зажигания, но машина не заводилась. Каждая секунда под увеличительной линзой страха казалась бесконечной. Вот сейчас дикари выскочат из ворот склада, выволокут Кенбакаба из машины и до смерти забьют прикладами. Он уже видел их перекошенные лица, маски безумия и звериной жестокости, когда мотор наконец взревел. 6 часов Кенбака мчался, едва разбирая дорогу и выжимая из машины остатки сил, пока впереди не забрежили пленительным миражом башни Кенчена. За все это время он ни разу не подумал ни о проваленном задании, ни об оставленном отряде. Лишь одна мысль опьяняла его и наполняла черным ликованием. «Я жив».